Я уселся на разрезанный диван, ролик в кресло босса, а наш рассказчик оперся задницей о тумбочку и начал вводить нас в курс дела. Начну с самого начала. Меня зовут Давид. Я занимался всеми делами красавчика, пока его не было. Он шакал был, но деньги платил и всех в страхе держал. С одной стороны, это правильно, мало кто быковал и выеживался, но и много нельзя так давить. К нему со всей душой, чем помочь, брат, давай дела порешаем спокойно, а он кыш волчара позорный, ты в ногах валяться должен. Погоди, Давид, с самого начала спросить хотел, что у тебя с акцентом. Не удержался я. «Брат, я в горах жил с рождения, у нас целый поселок был. Охотой занимались, от твари отбивались, там им трудно достать было. А потом одичалые напали, шакалы, всех убили, женщин забрали, меня покалечили». С этими словами Давид закатил штанину, показывая деревянный протез на месте ноги. «И как ты выжил?» – удивился я. «Брат, жить знаешь, как хотелось, зажег костер, прижег рану и пополз в город». Три дня добирался, прятался от тварей и людей, меня самого за мутанта приняли, потом все поняли, но впускать не хотели. Один хер пес говорит, давай помогу, провел сука в город, а потом отдал на арену. Я должен был биться, чтоб еды дали. А у меня сил нет, подыхаю весь, ноги даже нет, меня даже убивать мой противник не стал, такой позор тьфу. Меня кинули на улицу и я неделю там жил, помоями питался, а Орум вместе с чужой блевотиной слизывал с земли. «А хули, жить знаешь, как хотелось?» Потом красавчик говорит, «Ты тут сиди, будешь рассказывать, кто что болтает, куда ходит, с кем дружит, а я тебе поесть буду давать, если что интересное расскажешь». Так я и стал, значит, работать на красавчика. Сначала чушь всякую рассказывал, а потом начал понимать, что тут к чему. Научился с прохожими разговаривать, чтобы они новости последние рассказывали. Короче, стал полезным, красивому, и тот взял меня к себе. «Ого!» – выдохнул Ролик. Я и сам был под впечатлением от услышанного. Хоть и до этого понимал, что жизнь тут не сахар, но таких историй еще не слышал. И теперь еще больше сомневаюсь, что он просто так отдал нам заначку. Об этом я его и спросил. «Слушай, а почему ты показал нам, где деньги лежат? Ты же мог забрать их себе». «Эй, обижаешь, брат, зачем мне 100 золотых один раз, если можно зарабатывать по 100 золотых каждый раз? А если дела наладятся...» то я и больше буду получать. Надеюсь, Рорик не обделит. Рорик настоящий лев. Мы столько еще заработаем, весь город держать будем под ногами. Я понял, рассказывай дальше, сказал я. Хотя про себя все еще сомневался. Ведь он мог забрать деньги и все равно работать на Рорика. Тот ты не узнал бы. Что-то тут не чисто. Может, это лишь одна из заначек для отвода глаз? Я попробовал прочитать его мысли, точнее эмоции. Мысли я пока не умею читать. Почувствовал волнение, даже небольшой страх, но никакой злости или агрессии я не ощущал. Короче, дела были зашибись, пока Тухлого не прикончили. Поговаривают, что это тоже ты сделал, но это не мое дело, лезть не буду. А после его смерти, значит, бардак начался. Такой кипиш, звездец, просто. Все на измену упали, пиздить друг друга стали, подставлять, убивать. Короче, засали все и в крысу стали работать». Там украдет, там подрежет втихаря, но красавчик не растерялся и начал наводить порядок. Самых буйных под нож пустил, остальных запугал нормально так. Все вроде устаканилось, но тут его и прикончили. Нет, я ничего против не имею, бизнес есть бизнес, он тоже не святой был. Задумчиво сказал Давид и набрал в грудь побольше воздуха. Видно было, что он слегка нервничает, хоть мужик старался не подавать виду. А нам чё? Нам главное, чтобы на поесть хватало, да на улице чтоб не подрезали. Всё остальное стерпим, переварим. Так что ты, отец, скажи людям, чтоб не расходились. Скажи, что будет работа и хавчик, деньги и это как её. Стабильность, во. Какая может быть стабильность в этом городе? Удивился я. Ты прав, брат, ты прав. Но одно дело, когда не знаешь, пожрёшь сегодня или нет. А другое дело, когда есть деньги и место, где заночевать. Когда есть брат, который не всадит нож в спину. «Так что ты там про Тухлого рассказывал?» – направил я Давида на нужную тему. Тухлый, тухлый был свиньей и сдох как свин. Он давал людям долги и брал процент за это. Ещё вкладывал в других, а потом получал за это больше денег. Так он и связался с красавчиком. Дал ему денег, несколько человек в помощь, познакомил с нужными людьми и всё завертелось. Борис контролировал деньги, красавчик занимался хапчиком и продавал половине города. Были и другие, более мелкие столовые, лавки с продуктами и так далее, но Красавчик был самым крупным поставщиком. Сейчас, конечно, дела пойдут куда хуже. Слух уже разлетелся по городу, и наш бизнес будут отжимать шакалы. А как Красавчик собирался занять место Тухлого? Задал я тупой вопрос. Да просто, он уже начал переключать на себя все контакты, людей набирать, конкурентов устранять. Только не успел везде, людей не хватало. А тем, кому верить можно, вообще на пальцах пересчитать можно. Я бы советовал не лезть в те разборки, а заниматься одним делом. Еда всем нужна и деньги приносит. «Это пока люди не знают, что мутантов жрут», — заметил я. «Эй, не надо так, брат, что еще кушать остается? Мясо оно и есть мясо, да?» «Нет», — рявкнул я. «Вы бы еще собак на мясорубку пускали. Кстати, там красавчика перекрутилась. Я надеюсь, люди не будут его готовить». Обижаешь, брат, люди тут собрались, никто не работает, ждут слов отца. Все равно нужно что-то с мясом решать. Пусть отец говорит, да, как скажет, так и будем делать. Можно рыбу ловить, можно зверь, собак тоже пускали, пока их мало стало. Собак и мутантов больше готовить не будем, подал голос Рорик. Как скажешь, отец, денег меньше будет, расходы больше. С этим разберемся. Главное порешать дела с конкурентами, сказал Рорик. Конкурент борзить начнут скоро. Еда – это полбеда, и еще есть другие бизнес, которые могут вмешаться. Им главное слабость не показать. «Какой другой бизнес?» – уточнил Рорик. «В нищем кварталах есть несколько выгодных дел. Деньги – самый выгодный, он со всеми связан. Есть еще еда, чем мы и занимаемся. Есть девочки в борделях, секс все любят делать. Тоже хорошие деньги там круглый всем заправляет, к нам не полезет, скорее всего». Услышав это имя, Рорик поежился. Я вспомнил, что это как раз люди Круглого напали тогда на своего должника Рорика. Есть выпивка, еще бухать все любят. Кто-то в борделях это делает, кто-то просто в барах или дома. В основном вино и самогон делают. На шмурдяк много алкоголя уходит, но шмурдяк только кланы контролируют, никому не доверяют этот бизнес. Есть еще оружие, его делают много и продают недорого. Есть одежда, ее мало делают, материала не хватает. Все плантации города заняты едой, не до одежды тут. Еще есть развлекалово, арена с людьми, мутантами и дикарями. Люди любят ходить смотреть. Денег там немного за бой платят и за билет. Зато на ставках можно как поднять, так и просадить хорошей суммы. У каждой бизнес есть свои люди, с которыми лучше не связываться. Но с кем-то нам в любом случае придется дела вести, предположил Рорик. «Конечно, Тухлому должны были денег, ему все должны были, а теперь тому, кто его место займет. 10% процентов от всей прибыль. Но если меньше десяти золотых будет в месяц, проблемы начинаются. Легче со своего кошелька добавить». «Что за проблемы?» – уточнил Рорик. «Он начинал лезть в наш бизнес, искать, куда деньги уходят. Подозрительно, когда доход уменьшается», – пояснил Давид. «Ясно. Кроме этого, еще кланам нужно платить». «Конечно, кланы тут всем заправляют. Раньше налог государству шел, сейчас кланам». «А подробней?» – потребовал Рорик. «Ой, простите, заведение находится на территории дневного клана, поэтому и налог им идет. Каждый месяц 30%. Плюс иногда бывают всякие неприятности, вроде убийства, кражи, пожара. Если это связано с нами, мы должны платить». «Тут только что не убийство, а настоящая бойня была», – заметил я. «Верно, брат, поэтому жди отряд из клана дня». «А сколько вообще приносит это дело денег?» – спросил Рорик. «Да по-разному, но в среднем раньше 700-800 золотых в месяц. Сейчас, скорее всего, будет меньше первое время. И из них 40% нужно отдавать инвестору и кланам?» – уточнил я. «Инцест чего, брат? Кому давать?» – начал тупить Давид. «Ну, ростовщику, тухлому или кто там вместо него будет?» – пояснил я. «А да, брат, а еще за работу людям платить и сырье покупать. И сколько за это?» 3 золотые в месяц рабочему 5 охранникам всего тут 20 рабочих и 15 охранников за туши еще 100 золотых за 10 тонн ролик что-то начал считать используя устройство похожее на счеты я за это время все посчитал в уме при доходе в 700 золотых прибыль составляет 180 монет при 800 прибыль составляет уже 240 монет но как по мне этого все равно мало тем более тебе красавчик платил сотню золотых Получается, иногда он тебе платил больше, чем оставалось ему самому. А если происходили какие-то инциденты, то он и вовсе был в минусе. Что-то подозрительно, высказался я. Эй, брат, я половину слов не понял, но цифры похожие, да. Я активировал свою пси-способность и почувствовал, что он занервничал еще сильнее. Тогда я встал с дивана и подошел к столу. Ролик встал, уступая мне место, а я принялся рыться в бумагах. Давид напрягся и достал нож. «Эй, брат, ты чего делаешь?» Я и сам достал меч. Атмосфера накалялась. «Все нормально, пусть делает, что хочет», сказал Рорик. И Давид убрал оружие, чему я был рад. Убивать его было глупо, он лучше всех знал местную кухню. Да и народ неправильно поймет. Я продолжил смотреть письма и документы. «А, вот и он», обрадовался я. «Что там?» спросил Рорик. «Записи о доходах и расходах», — сказал я, делая вид, что внимательно читаю содержимое. «Не может быть, я сам вел записи», — пробормотал Давид. «Похоже, красавчик не особо тебе доверял и вел их сам. Такое может быть?» — с нажимом спросил я. «Может», — пробурчал тот. «Тогда как ты объяснишь то, что тут написано?» «А что там?» — робко спросил он. «Это я тебя спрашиваю. Как это понимать?» — заорал я. «Ладно, виноват. Хотел поднять себе зарплату. Да поставь себя на мое место. Я пять лет за 10 монет в месяц работал. Да, это больше, чем у остальных, но я тут всем заправляю и рискую больше всех. Меня столько раз избивали и угрожали. Заткнись!» – рявкнул я и посмотрел на Рорика. Парень понял меня правильно. «Значит, будешь получать сколько и раньше, пока мы не начнем тебе доверять. Потом поговорим о повышении». «Вынес вердикт, Рорик». — Вы не убьете меня? Спасибо. — А сейчас проваливай и скажи, чтоб все мясо мутантов выбросили. Хотя нет, я еще посмотрю ингредиенты, — сказал Рорик грубым тоном. Это звучало забавно, по крайней мере для меня, как будто младшая сестра отчитывает старшего брата. Давид поспешил выйти из кабинета с испуганным видом. — А я почувствовал, что он с подвохом, — пробурчал Рорик. — Что ты там почувствовал? Уши развесил и радовался новой должности. «Да я тебя уволю, если будешь так говорить со мной!» Театрально напыжился он. Я, шутя, отвесил ему подзатыльник, и мы вместе посмеялись. «А повезло все-таки, что красавчик тоже вел записи о доходах», сказал Рорик, усаживаясь на место. «Да это рисунок голой девицы с адресом», сказал я, протягивая ему лист. Тот выпучил глаза и внимательно рассмотрел рисунок. «А как? А что?» «Я просто взял его на понт». Но это когда делаешь вид, что узнал его секрет. Иногда прокатывает, — пояснил я. А что так можно было? — удивился Рорик. Эх, учиться тебе еще и учиться, салага. А еще начальником стал. Ну я не собирался, — буркнул парень, опуская голову на рисунок. Ладно, расслабься. Я буду помогать. Просто внимания к себе не хочу привлекать. А так смогу стоять за тобой с суровым видом и молчать. Я устал. Нужно поспать. «Какой спать? Иди к публике обратись сначала, скажи, что все будет нормально и чтоб не расходились. Наконец у тебя работа появилась, бездельник. С долгами рассчитаешься, домик себе купишь». «Ну да, той сотни на все долги не хватит, да и в борделях теперь не нужно ночевать». Рорик вышел в приемную, где все еще стояла толпа людей, хотя их стало немного меньше. «Значит так, вы все знаете, кто я и что сделал, и все это правда, так что не стоит стоять у меня на пути моем». Начал он торжественно. Я опустил голову и прикрыл глаза рукой. Мне стало за него стыдно, что он городит. «Вы можете, я могу. Короче, у меня есть работа. Нет, у нас есть!» Продолжал нести чушь мой друг. Публика начала переглядываться. «Не все будет легко, но хорошо получится сделать лучше!» Все начали шептаться, недоуменно глядя на Рорика. И тогда я вышел вперед. «Мой босс хочет сказать, что у него есть для вас работа. Оплата будет как раньше, но скоро вырастет в разы», — сказал я. Люди одобрительно загудели. «Нас осталось слишком мало. Мы не сможем столько приготовить, как раньше», — послышались голоса из толпы. «Как раньше уже не будет. Теперь все будет иначе. Мы больше не будем готовить всякие помои. Мясо будет другое, но и еда будет стоить дороже». «Так ее покупать не будут». «Да народу главное подешевле и понажористей». «Когда они попробуют новые пирожки, готовы будут платить в три раза больше», – снова пообещал я. «Новые пирожки – это как? Как их будут делать? Из чего они будут? Что еще будет?» «Так, тихо. Технологию приготовления мы обсудим с непосредственными участниками процесса». «Чего? Что? Что он несет?» «Я говорю, с поварами будем обсуждать, как и что готовить. Охрану просьба вернуться на свои места». «Уборщики и грузчики, вам нужно избавиться от старого мяса и следов крови». Особенно хорошо все отмойте от остатков красавчика. И куда Давид делся? Тут я, подал голос бородатый горец. Мы еще не закончили разговор. Бери с собой всех поваров и пойдем на кухню. Все начали расходиться, а я, Давид, Рорик и четверо в серых халатах спустились на первый этаж. Нас провели на кухню и показали, из чего они готовили пирожки, шавуху и салаты. Все состояло наполовину из мяса. И это как минимум. Но учитывая, какое там было мясо, можно сказать, что наполовину из помоев. Лаваши тут тоже имелись, только были намного толще, чем на земле. Это, скорее всего, толщина пиццы. Ее, кстати, я не видел ни на кухне, ни в меню. А вот оборудование меня порадовало. Печи хоть и грязные, но очень большие и, на удивление, удобные. И тоже похоже, что работают от электричества. Из овощей имелась капуста, морковь, картофель, свекла и лук – В городе я видел и чеснок с перцем, и помидоры с огурцами, а также несколько незнакомых мне видов. «Показывайте, как вы готовите!» – сказал я. Повара вернулись к своей работе. И хотя все клиенты уже разошлись, продукты остались на столах. Один мужик принялся резать и жарить мясо, другой занимался тестом, третий варил картофель, четвертый все это соединял по мере приготовления. Мясо с вареным картофелем он завернул в толстый лаваш и добавил туда соус из неизвестных мне растений. Меня даже цвет смущал, темно-зеленый. Да и пробовать не хотелось, но Рорик подтвердил, что это безобидное растение, что-то вроде нашей петрушки. Вкус тоже был похож, только совсем не подходил к этому блюду. Да и что это за шавуха? Картошка с голимым мясом. Повар, что возился с тестом, сделал пирожки с тем же мясом, хотя это скорее уже беляши или чебуреки. «Вы все так готовите?» – спросил я. Повара растерянно пожали плечами, а потом один из них вкратце рассказал обо всех блюдах. Они особо не отличались ни составом, ни вкусом, зато все были довольно сытными. «Значит так, я расскажу вам, как готовить пирожки с капустой, пиццу и нормальную шаву», – заявил я. «Пирожки с капустой? Без мяса, что ли?» Удивились все, включая Рорика. «Согласен, это на любителя, но пицца всем должна зайти. Только сначала нам нужно купить или добыть новую партию мяса». «Можно у охотников взять», — подсказал Давид. «Ну да, многие клановцы приносят не только мутантов, но и дичь. Хотя они тоже немного мутировавшие, но мясо у них намного вкуснее. Нежное, сочное, а с вином вообще супер», — мечтательно добавил Рорик. «Только стоит в пять раз дороже». — сказал Давид. — Ну это да, его в основном богачи покупают. — Просто не нужно его класть так много, 100 грамм достаточно, остальное пусть будет капуста, морковь и помидоры. Кстати, соус из них лучше делать, а не из этой хрени противной, — пояснил я. Все с интересом меня слушали, хотя толком не верили, что это может быть вкусно. — Значит, долг придется отдать немного позже, — спросил Рорик, когда мы выходили из кухни. «Выходит, что так. но ничего, по моим подсчетам, в следующем месяце доход вырастет в полтора раза. А когда слухи о нас разлетятся, то мы вообще богачами станем. Но придется рискнуть твоим долгом и закупить продуктов», — сказал я. «Вы сейчас своими головами рискуете», — заявил двухметровый амбал, возникший в проходе. За ним стояло еще трое здоровых парней, а вокруг лежали наши охранники, залитые кровью.